Глава 9 Заживо погребенный. Теперь я понял, почему ночь показалась мне такой длинной. Света вокруг было достаточно, но он не мог пробиться ко мне. Путь ему закрывал большой ящик. За время моего плавания прошел целый день, а я этого не знал. Не одна, а две ночи и целый день прошли с тех пор, как я спустился в свое убежище. Неудивительно, что я ощущал голод, жажду и боль во всем теле. Короткие перерывы в работе матросов наверху означали завтрак и обед. Длинный перерыв означал вторую ночь, когда все спали. Я вспомнил, что заснул сейчас же после того, как забрался в свой тайник. Это было за несколько часов до захода солнца. Я спал крепко и долго, без сомнения, до следующего утра. Вечером погрузка продолжалась, а я ничего не слышал. В глубоком беспробудном сне я не почувствовал, как проход заградили ящиком, да и не одним. И никто не догадался заглянуть за огромную бочку в поисках сухопутного зайца. Теперь мне все было ясно.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 Мне стоит только крикнуть, обязательно кто-то услышит и сдвинет эти два ящика, что загораживали мне путь наверх. Только после того, как я накричался до хрипоты и вдоволь стучался в доски борта каблуками башмаков, только тогда начал я вполне понимать свое подлинное положение. Только тогда начал я оценивать весь его ужас. Только тогда понял, что не сумею выйти отсюда, что у меня нет никакой надежды на спасение. Короче говоря, что я заживо погребен. Кричал я долго, не зная точно сколько времени. Я не переставал кричать, пока не ослабел и не выбился из сил. Теперь я понял, почему умолкли голоса матросов. Я слышал хорых голосов, когда поднимали якорь. Но тогда корабль стоял на месте, и вода не плескалась у бортов. Кроме того, тогда люки были открыты, а закрыли их уже потом, когда мы вышли в море. Они не смогут меня услышать. Никогда, никогда никто не придет ко мне на помощь. Я умру здесь. Я непременно умру здесь. Я был убежден, что умираю. Но не умирал. Люди не умирают ни от морской болезни, ни от отчаяния. На самом деле, не так-то легко расстаться с жизнью. Но тогда я этого еще не знал. Не буду, пожалуй, рассказывать обо всех тяжелых мыслях, которые роились у меня в голове. Несколько часов подряд я был жертвой страшного приступа отчаяния. Несколько часов я лежал, или вернее, метался в безысходной тоске. Потом провалился в сон, как в пропасть».